Вскоре стало ясно, что ни хлюпика, ни мунлайта я так и не догоню. То ли я опять попал в какую-то ловушку и бегаю не то на месте, не то по кругу, не то вовсе лишь в собственном бреду, то ли они взяли другое направление, а только не было их. Туман стал редеть. Неужели вышел? Но не тут-то было. Просто поднялся на холм. Здесь было чуть лучше с обзором, но преимуществ это мне никаких не давало. Все, что я видел, — редкие общипанные кусты и склон, по которому только что вскарабкался. Причем ниже по склону, сколько хватал глаз, все терялось в густой молочной дымке. Черт! И в какую сторону мне с этого холма спускаться? Вперед, назад? Где и кого теперь искать? А может, сесть здесь и ждать, пока кто-нибудь не выползет из тумана? Бредишь, угрюмый, не иначе решил на старости лет в «Царя горы» сыграть. Но вопрос выбора направления оставался открытым. Я посмотрел туда, откуда пришел. Вид был такой, как над кипящим варевом в закрытой кастрюле с прозрачной крышкой. Видно, что что-то варится, видно, что кипит, но за избытком пара понять или разглядеть что-то невозможно. Здесь то же самое. Только в отличие от пропаренного пространства, где влажно и душно, тут сыро и промозгло. Я закашлялся. В груди скребло, словно там повисла, вцепившись когтями кошка и карабкалась куда-то вверх из последних сил, противись земному притяжению. Только этого мне до полного счастья и не хватало. Понимаю, что пару столетий назад от простуды, которую тогда называли чехоткой, мерли только в путь, но сдохнуть от простуды в XXI веке, да еще и в зоне, смешно, ей богу, хотя, если подумать, смешного мало. Обычно я такие штуки вылеживаю и водкой изгоняю. Сутки валяешься бревном, потом как огурец, но это дома, а здесь особо не поваляешься. Саданет температура под сорок, грохнешься где под кустом, и все. Если сам не окочуришься, то обязательно кто-нибудь придет, поможет. Я повернулся и вгляделся в туман по другую сторону холма. То же самое. Хотя... На секунду мне показалось, что в туманной дымке мелькнула какая-то тень. Рука автоматически потянулась к карману, хватанула пустоту. Я чертыхнулся. Тяжко жить без наладонника. Вообще есть некий минимум, без которого можно попытаться выжить, но выживать трудно, а потому к его наличию быстро привыкаешь. ПДА к этому минимуму относится однозначно, тут двух мнений быть не может. Теоретически можно и без него, но на практике – карты, связь, маячки, навигатор и еще куча полезных функций. Был бы сейчас на ладонник, можно было бы понять не только, куда я иду, но и где кабан со своими архаровцами и мунлайт с хлюпиком. Или, во всяком случае, выяснить, есть ли они там, где двигались, как рыба в толще воды, смутные тени. Но ПДА сейчас был у Васьки кабана, и это при самом удачном раскладе, а то и вовсе валяется оставленной вместе с реквизированным у нас барахлом где-то в тумане, отданной на откуп зоне. Тень мелькнула и ушла вглубь, растворяясь, теряя очертания. Она словно подгоняла меня, подталкивала к принятию решения. Я поудобнее перехватил автомат и пошел вниз по склону. Туман снова стал густеть». Когда же он кончится? Впереди что-то шелохнулось. Я прибавил скорости. Беззвучное мельтешение впереди стало чуть более различимым. Кто здесь может быть? Мун, Хлюпик, Кабан или вовсе нечто постороннее? «Эй!» — рискнул позвать я. «Мунище, это ты?» Ответа не последовало. Тени замелькали ближе. Черт тебя дери, сталкер, но ну, насвести мне про утро в Лос-Анджелесе и полночных КГБшных девок, танцующих в московском кабаке под печально льющуюся водку и лунный свет. Ну спой, что тебе стоит. Но вместо привычного мунлайт энд-водка из загустевшего тумана послышалось сдавленное рычание. Меня пробило зноб. Болтавшийся на плече автомат мгновенно оказался в боевом положении. Я судорожно прикинул, сколько у меня патронов и как надолго мне их хватит. Расчеты выходили неутешительными. Я попятился. Тени заскользили ближе, разделились и разошлись в стороны. Обходят меня, с двух сторон обходят, сейчас бросится. Рык приблизился, виски заломило, в ушах раздался легкий писк. Слепые собаки выскочили практически одновременно, удивительно крупные, значительно крупнее своих соплеменников. Впрочем, удивляться было некогда. Та, что зашла справа, кажется, бросилась чуть раньше. Или это меня развернуло направо. Я выстрелил, когда собаке до меня оставалось всего ничего. Каких-то несколько метров. Треснуло. Калашников не БП, шума много. Не глядя на результат, развернулся влево. Зубастая пасть слепой твари была уже совсем рядом. Собака неслась на меня в решающем прыжке. Доля секунды, и ее зубы вцепятся мне в глотку. Понимая, что не успеваю, я судорожно вдавил спуск. Калашников задергался в руках, как живой, словно перехватывая мою истерику. Будто вместе со мной прощался с остатками жизни, которые сейчас вырвут собачьи зубы. Собака дернулась, тело отлетело в сторону и посыпалось вниз кучкой праха. Писк в ушах стал чуть тише. Понимая, насколько глупо облажался, я подскочил и повернулся туда, где должна была валяться вторая мертвая тушка. Ничего там не валялось. Пустота. Зато впереди в тумане что-то взрыкивало и шевелилось. Патронов в автомате не осталось. Калашников превратился в бесполезный балласт. Разве что прикладом кого приложить или использовать как психологическое оружие, видом давить. Вот только Псайкер не человек. Собаку видом калаша не напугаешь. Я попятился обратно. Впереди рычали. Не то сам пес, не то миражи, которые он создавал. Псайкер может, он телекинетик. Причем не хуже контролера. «С той только разницей, что контролер держит твое сознание в своих руках, а псайкер травит его несуществующими, хотя и вполне реальными образами». «Говорят, псайкера можно завалить. Я лично ни одного за всю жизнь не пристрелил, да и было бы чем стрелять. С пустой обоймой я для собачки не больше, чем игрушка, даже не добыча, потому что добыча может сопротивляться, а я не могу, нечем». Целев туман бесполезным автоматом, я отступил еще на десяток-полтора шагов, развернулся и рванул обратно на холл. Еще одна глупость метнулась в сознании. Псайкер может находиться совсем не там, где рычат. Рычать-то и иллюзия может. А собачка-телепат стоит сейчас на пригорке и ждет, когда я, перепуганный дурень, выпрыгну прямо ей навстречу. От подобных размышлений стоило бы остановиться, но страх гнал вперед, заставляя плевать на логические доводы. И слава богу, то ли я переоценил интеллект хвостатого противника, то ли собака просто была в другом месте, только на холме никого не оказалось. Зато оборвался контакт, прекратился писк в ушах. Вскарабкавшись наверх, я бессиленно упал на колени, дыхание сбилось, воздух из груди вырывался с хрипами, снова раздирал кашель. Я закашлялся, сплюнул, прислушался к ощущениям. Виски ломило, но чужого присутствия не ощущал. Выходит, Псайкеру нет до меня дела, или он просто потерял меня. Резко обернувшись, посмотрел назад в туман. Тени активно шевелились, приближались неторопливо, блуждая из стороны в сторону, как будто искали что-то или кого-то. Не знаю, откуда взялись силы. Еще секунду назад я чувствовал себя смертельно истощенным и напуганным, а тут подскочил и бросился вниз, но теперь уже в обратную сторону. Все возвращалось на круги своя. С одной лишь разницей — теперь я был безоружен. Правое плечо вперед. Я повернул в очередной раз и зашагал прямо. Шагов сто сделаю, потом опять поверну в произвольном направлении. Ничего умнее не придумывалось. Вообще ничего умного в голову не шло. После общения с Псайкером в башку лезла только абсолютная дурь. Где искать выход, я не знал, да и искать его в одиночку не собирался. Где искать Муна с Хлюпиком, тем более, не знал. Я не знал даже, где искать место стоянки, откуда мы сбежали, и где до сих пор могли оставаться наши вещи и раненый Снейк, если он еще не помер, конечно. Все, что оставалось, ходить зигзагами, на удачу. Вдруг опять повезет. Повезло же с собакой-телепатом, иначе как объяснить, что я сумел от нее уйти? Удача? Или? Или зона меня ведет? А что вполне реально? Мне просто показали зубы, сказали «не ходи сюда», то есть убивать меня в планы местной ноосферы не входило. Убивать меня не надо, может быть, наоборот, меня хотят вывести? Или, напротив, завести куда-то? В любом случае возникает вопрос, как еще может зона задать направление? Отрезать путь, показать, что здесь пройти нельзя, пустить в обход – это вполне логично. А если предположить, что зона обладает известной долей разума и самостоятельности, все это вполне вероятно. Что говорит в пользу разумности зоны? Ну, например, история с собаками. Могли, конечно, сами собаки отомстить за тир, который мы с хлюпиком устроили, но навязчивые сновидения собаки, пусть даже псайкеры, пока наводить не научились. Прав? Тихо поинтересовался я, поднимая глаза к небу. Небо молчало, зона тоже. Докатился ты угрюмый, с зоны разговариваешь. А что в этом такого? Куча придурков общается с фотографиями голых девок, вырезанными из журнала «Плейбой» и прицепленными на стену. Масса народа, иногда даже здравомыслящего на первый взгляд, общается со своими машинами и компьютерами. Это не здесь, в зоне, где крыша едет. Это там, в нормальной, в меняемой жизни. Они разговаривают с бездушным железом и считают, что это железо их понимает. И это нормально. Так почему бы не поговорить с Зоной? Зона имеет, во всяком случае, не меньше прав на разумность, чем компьютер. На самом деле паршивая отговорка. А если вспомнить, что кто-то Давича чуть мозгами не вскипел и по бабам, несуществующим в бреду шлялся, то становится не до смеха и не до философских выкладок, пытающихся объяснить застрявшие в голове бредни. Ты «Разумно?» — тихо спросил я. «Ответь». Я прислушался. «Ничего. В ушах чуть снова не запищало, на этот раз от напряжения. Тишина. Что это значит? Либо зона не хочет с тобой разговаривать, либо кто-то все-таки повернулся крышей. Скажи хоть слово», — еле слышным шепотом попросил я. «Только намекни, и я отстану». На этот раз я услышал. Сначала показалось, что в ушах опять что-то пищит. Потом я различил свист. Насвистывание. Кто-то шел и насвистывал мелодию. Теперь она слышалась вполне уверенно. «Мунлайт энд водка». Бредовые мысли о разумности окружающего вылетели с молниеносной скоростью. «Мун! Зараза! Вот уж не думал, что я буду так радоваться появлению этой продажной сволочи на моем жизненном горизонте. Я бросился на свист, который оборвался. Но это уже было неважно. Главное, направление понятно. Знаю, куда идти, а он рядом. Еще каких-то полста шагов, и я его увижу. А вместе с ним и хлюпика. Ведь не бросил же он его». Расстояние до невидимого сталкера сокращалось, вот только вместо Мунлайта я нарвался на карася. Он был один. Видимо, однояйцевую парочку похоронил таки кровосос. Многое я бы отдал, чтобы посмотреть ту схватку до конца. Карась выскочил внезапно, как чертик из коробочки. Не знаю, как это смотрелось со стороны, но, наверное, выглядели мы с ним похожи. Я отшатнулся. Он шарахнулся. Я подпрыгнул от неожиданности. За него все сказала ошалелая рожа. Я вскинул автомат. Его ствол уже смотрел мне в брюхо. «Оружие на землю! Клади!» — поддержал я. «И руки на затылок! Я выстрелю!» Он качнул автоматом, но лицо было таким, как будто в голове включился калькулятор и судорожно высчитывал все плюсы и минусы. «Пусть посчитает. Стрелять в меня ему нельзя, в противном случае ему надо бежать, пока кабан до него не добрался. А я могу, ведь и вправду могу шарахнуть. На самом деле не могу, конечно, но карась-то об этом не знает. «Не будешь», — покачал головой я. «А вот я могу». Внутри все клокотало от напряжения. Логика логикой, а в чужую башку, тем более такую безбашенную, не залезешь. По уму так ему меня убивать не резон, а по жизни. Вот как переклинить сейчас этого шутника, доморощенного, как нажмет пальчиком на крючочек и сделает из меня дуршлаг. Так что мой блеф на грани фола. Я впился в него взглядом, как с собакой. Кто первый отвернет, тот и проиграл. Карась принял игру и вперился мне в зенки, заглядывая внутрь чуть не до самой поджелудочной железы. «Наверное, два мужика в тумане с направленными друг на друга автоматами смотрятся изящно, особенно если никто ни в кого не палит, а просто пытаются в душу друг дружки заглянуть. Когда-то в школе мы играли в такую игру. Главное в той игре было не заржать, здесь главное было сломать чужую волю». Я почувствовал, как намокает спина. Карась кривил губы, лоб покрыло испарина. «Сидит сталкер дома?» — поведал он таким натруженным голосом, как будто сидел на горшке. — Звонок в дверь. Он открывает, а там девочка стоит. Маленькая такая, в розовом платьице, с дурацкими косичками, огромными бантами и коса в руках. Сталкер спрашивает. — Девочка, ты кто? А та отвечает. — Я смерть. Сталкер развеселился. — А что ты такая смешная? А девочка. — Я не смешная, я нелепая. На этот раз не смеялся даже сам Карась. Не до смеху было. «Оружие клади», — ледяным тоном повторил я. «На счет три стреляю. Раз...» На лице карася заметались противоречия. Я держал паузу, понимая, что вечно это происходить не может. «Два...» — услышал я, будто со стороны свой собственный голос. «Интересно, что будет на счет три? Если любитель сталкерских анекдотов окажется упрямее, и ствол не опустит. Стрелять-то мне нечем». Карась закусил губу и отвел взгляд. «Все...» «Ствол на землю», — сдерживая триумф, как можно бессветнее проговорил я. Карась хохотнул как-то истерично и бросил автомат на землю. «Теперь ко мне его ногой подтолкни», — попросил я, чувствуя себя сапером, разбирающим взведенную мину. «Еще пара шагов, и я при оружии. Главное — не сорваться». «Но...» — он чуть ли не с барской небрежностью толкнул ствол. Автомат полетел в мою сторону, замер в шаге. «Все, Карасик, сделал тебя, дядя Угрюмый». Я бросился на корточки поспешнее, чем требовалось. Рука метнулась вперед к заветной цели. Пальцы ощутили холод металла. Я поднял взгляд на Карася и обомлел. Прежде чем я успел подхватить чужое оружие, в руке противника появился пистолет». Шустрая сволочь. Вот сейчас он выстрелит, и будет мне розовая девочка с косой. Время остановилось. Я тянул к себе брошенный карасем автомат, но автомат почему-то был тяжелым и тянулся мучительно медленно. Значительно медленнее, чем поднималась рука с пистолетом. Карась победно улыбнулся. Вот теперь мне кирдык.